Я знаю, что обыкновенно, желая кого-нибудь уговорить, начинают поучениями и кончают примерами. Но иногда бывает полезно изменить это обыкновение, ибо с одними нужно обращаться иначе, чем с другими. Некоторые охотно подчиняются руководству доводам рассудка, а иным — тем, кого впечатляют славные деяния — Надо напоминать имена знаменитых людей и приводить авторитетные примеры того, как свободный дух не придается отчаянию. Я хочу указать на два великих примера, принадлежащих твоему полу и твоему времени. Один женщины, которая поддалась горю, другой женщины, которая, будучи постигнута таким же несчастьем и понеся еще большую потерю, не дала горю долго властвовать над собой и вернула чувство в их спокойное состояние. Октавия и Ливия, сестра и супруга Августа, обе потеряли своих сыновей в юношеском возрасте, имея надежду видеть их властителями. Октавия потеряла Марцелла, на плечи которого уже опирались и дядя, и тесть, которому уже передавались тяжести правления. Юношу огненного духа и сильного таланта, но вместе с тем обладавшего удивительными для его возраста и положения, сдержанностью и самообладанием, чуждого сладострастия и готового перенести все, что дядя на него захочет возложить или, если можно так выразиться, на нем построить. Он хорошо выбрал основания, не поддававшиеся никакой тяжести. Всю свою жизнь она не прекращала слез и вздохов, и не хотела слушать исцеляющих слов. Она не давала отвлечь себя от этого, думая только об одном предмете и сковав им свою душу. Она всю жизнь оставалась такой же, какой была при погребении. Она не хотела даже пробовать подняться, отказываясь к тому же и от всякой поддержки. Презирала возможность утешиться и в отказе от слез видела новую потерю. Она не желала иметь изображение любимого сына и слышать упоминания о нем. Она возненавидела всех матерей, в особенности Ливию, потому что, казалось, к сыну последней перешло обещанное ей счастье. Погруженная в мрак и одиночество, она не хотела даже взглянуть на своего брата, отвергла сочиненные к празднику в память Марцела стихи и другие выражения сочувствия и замкнула свои уши для утешения. Уклоняясь от обычных выражений сочувствия и даже ненавидя величие и блеск своего брата, она пряталась и скрывалась. Она не снимала траурного платья даже тогда, когда ее окружали дети и внуки, обижаясь на своих, так как их цветущая жизнь напоминала ей ее потери.